Последнее донесение, которое решил зачитать об де Гриньи, произвело на собравшихся ужасное впечатление. Оно прерывалось восклицаниями гнева. Восклицаниями гнева отца де Гриньи и жуткой пантомимой Родена. Верный тайный агент преподобных отцов и иезуитов постарался на славу. Так... Три дня тому назад аббат габриэль де Реннепон, никогда прежде не посещавший мадемуазель де Кардавиль, вошел в ее отель в половине второго пополудня и вышел оттуда почти в пять часов. Вслед за его уходом из отеля были посланы двое слуг. Один к маршалу Симону, а другой к кузнецу Агриколю Будуэну, а затем к принцу Джальме. Ах, черт! Так, вчера... Около полудня маршал Симон с дочерьми был у мадемуазель де Кардавиль. Вскоре туда же пришел Аббат Габриэль с Будуэном. Беседа между ними продолжалась очень долго. Что же произошло? О чем они говорили? Аббат Габриэль и Агриколь Будуэн ушли последними. Габриэль ушел домой, а Агриколь отправился к одному виноторговцу в улице Арп. Он долго кого-то ждал, пока к нему не пришел некий Криву. Кривой? Кто такой кривой? Так он он уселся с кузнецом, и они завели оживленный разговор, подслушать который, к несчастью, не удалось. Проклятье! Не удалось. Так, после второй встречи с кривым Агриколь взял кабриолет и поехал к Монмазель де Кардавиль на улицу Анжу. Опять! «В то время, как он въезжал во двор из отеля, выехала карета с гербами мадемуазель де Кордавиль. В ней сидел заведующий ее конюшнями и какой-то человек, подозрительный на вид. Эта карета остановилась у ворот полицейской префектуры. Заведующий конюшнями и подозрительный человек вошли в бюро полицейских надзирателей, и через полчаса первый из них вышел оттуда и поехал во дворец правосудия, где прошел в кабинет королевского прокурора». Он пробыл там с полчаса и потом вернулся домой в отель улицы Анжу. Королевский прокурор. Господи, запахло жареным. Из самого верного источника известно, что в тот же день в 8 часов вечера известные адвокаты Демерсон и Девальбель, а также судебный следователь принявшие жалобу мадемуазель де Кардавиль о насильственном задержании ее в лечебнице доктора Болинье, имели с нею в отеле де Кардавиль долгое совещание, продолжавшееся до полуночи, при котором присутствовали Агриколь Будуэн и двое других рабочих с фабрики господина Горди. Опять Горди! Опять Горди! Сегодня принц Джальма пробыл у маршала Симона три часа. Затем они отправились к мадемуазель де Кардавиль. Неожиданное обстоятельство помешало проследить за ними до конца. Господи! Да что это? Сейчас сделалось известно, что выдан приказ арестовать Леонардо, постоянного доверенного господина барона Трипо. Его подозревают в поджоге фабрики господина Горди. Примета поджигателя, совпадающая с описанием наружности Леонардо, были даны Агриколем и его двумя товарищами. Наши планы раскрыты! Господи, что же это? Ясно одно, что с недавнего времени отель «Де Кардавиль сделался очагом всевозможных деятельных и решительных мероприятий, которые имеют непосредственное отношение к членам семьи Ренипонов, Руководителями этого дела... И его неутомимыми, и надо признаться, наиболее опасными агентами являются Мадмуазель де Кардавиль, Аббат Габриэль и Агриколь Бодуэн. Ну, что вы на это скажете, господин Роден?